Что ж, подумал Николас, в конце концов, не самый ужасный финал. Рановато, конечно, но это уж как на роду написано. Со стороны Большого Сосо даже гуманно, что он дает приговоренному возможность удовлетворить перед смертью любопытство. Разве не для того рождается человек? Удовлетворить любопытство узнать некую тайну.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 Пронесло да не вынесло. Теперь уж надеяться больше не на что. Молча, нес снисходя до каких-либо объяснений и тем более молений о пощаде, фандорин поднял фонарь и приблизился к прогнившей Рогоже, стянул ее в сторону и ахнул. На земляном полу лежала большая книга в редкостной красоты серебряном окладе, сплошь выложенным желто-красно-бурыми каменями. Серебро от времени почернело, но шлифованные самоцветы, а их тут были сотни, заиграли, засверкали отраженным светом. «Ай, фотоаппарата нет!» Раздался с потолка восхищенный голос большого сосо. «Какая картинка!» Николас осторожно раскрыл тяжелую обложку, увидел пергаментный титульный лист с выцветшими, а некогда, вне всякого сомнения, золотыми греческими буквами ручного тиснения. «Самолейх математика!» Трепетый восторг! переполнили душу магистра, забывшего в этот волшебный миг и о направленном ему в спину дуле, и о страшных событиях последнего час и о скорой неминуемой смерти. Этой книге касалась рука Корнелиуса фон Дорна. Что может быть такого уж страшного в древнем математическом трактате? Почему Корнелиус в своем письме дважды заклинает сына не трогать фолиант Сейчас тайна будет раскрыта. Какое счастье, что манускрипт написан именно на долговечном пергаменте, а не на бумаге. Он перевернул лист и вскрикнул. Увы, все остальные страницы были не пергаментные и даже не бумажные, а папирусные, и от неправильного хранения совершенно истлели, превратились в труху. Текст погиб безвозвратно. Николас склонился низко-низко. Сквозь дыру, проеденную временем, проглядывало несколько уцелевших строчек. Кажется, древнееврейские письмена. Забывшись, магистр придвинул книгу поближе к стоявшему на полу фонарю, и прямоугольник из сохшего папируса, очевидно, сохранявший форму лишь из-за неподвижности, «Рассыпался кучкой прах. Остался только оклад да пергаментный титул, очевидно, присоединенный их к книге в более позднее время. Всего одна книга?» Николас разочарованно огляделся по сторонам. «А где же вся Либерия? Из земли, где только что лежала передвинутая книга, торчал какой-то кусок дерева или, скорее, корни, а более ничего». Совсем ничего. Все понятно, — уныло подумал фандорин Корнелиус, разумеется, был небольшим гармотеем. Да и с чего бы мушкетерскому капитану разбираться в книгах и мудреных словах. Он плохо себе представлял смысл термина «либерия». Полагал, что это означает просто «книга», а не «собрание книг» добыл да где-то, вероятнее всего, у того же Артамона Матфеева том из коллекции Иоанна Грозного, древний и в драгоценном окладе, эдакий фолиант, и в XVII веке стоил баснословных денег. Перед тем, как отправиться в ссылку вслед за своим начальником, фон Дорн припрятал добычу, надеясь, что опала продлится не вечно, а если даже помилования не будет, то Иванова Либерия в смысле книга из библиотеки царя Ивана, достанется хотя бы его потомку. Далекий от книжности капитан не знал, что без герметизации папирус долго в подземелье не продержится. Да и, скорее всего, его вообще интересовал не текст, а великолепный оклад. Что означают слова «Не имай души спасения ради»? Еще потом, ближе к концу, «Да любопытство своего не пытай, Христа Господи ради, и ни почему замалее того не имай». Быть может, книга была краденая, и Корнелиус предостерегал сына от попытки выставить фолиант на продажу? Это, увы, не исключено. Капитан был обычным искателем приключений, прибывшим в Россию на поиски богатства?» Вряд ли он побрезговал бы взять то, что плохо лежит, например, дорогую книгу из собрания своего покровителя. — Что это такое? — вывел фандорина из задумчивости голос банкира. — Что это блестит? Драгоценные камни? Это шкатулка, да? — Нет, не — ответил Николас, не оборачиваясь, и усмехнулся. — Это и есть та самая... Иванова Либерия. Радуйтесь. Что, — Что-что? — удивился Иосиф Гурамович. — Либерия? Это еще что такое? Книга, что ли? — Это вы ее столько времени искали, по улицам ходили, шаги считали, в развалинах рылись. Мне Гиви каждый день докладывал. — Ничего не понимаю, чем люди занимаются. — Говорил. — Что тут у вас, А? Из-за чего седой такие огороды нагородил? Не похоже было, что габуня притворяется. Зачем? И перед кем? Перед без пяти минут покойником? Оставить, что ли, его гада в неведении? — подумал Фондорин. А пусть лопнет от любопытства жирный пузырь. Но мелочиться в эти последние минуты не хотелось. После испытанного разочарования настроение Николаса изменилось, стало строгим и торжественным. Не суетиться, держаться с достоинством. Это единственное, что остается человеку на исходе нескладной, глупо прожитой жизни. В нескольких скупых предложениях магистр объяснил банкиру, в чем состоял смысл поисков, Смотрел Николас при этом не на черный квадрат, откуда скоро грянет гром смерти, а на радужно искрящийся клад книги, да на переливчатые оцветы, что придавали мрачному склепу вид сказочной пещеры».